Не надо забывать, что незадолго перед этим закончилась англо-американская война за независимость Соединённых Штатов. Колония отпала от метрополии и почувствовала себя гораздо менее великобританской, чем даже любая область Германии. Мы приводим эти сообщения только для доказательства того, что оценка Наполеона у Байрона исходила вовсе не из шовинистического злорадства английского штаба противбнонапортистских коалиций. Ибо восхищение Вашингтона американской демократией для английского лорда тогдашнего времени было не только явлением антипатриотическим, но и небывалым подерзостью. Наполеон попал в пасть к англичанам, и от его прежнего высокомерия не осталось и следа. Ваше королевское высочество, писал он принцу-регенту: "Я жертва борьбы партий, раздирающих мою страну". Я жертва вражды великих держав Европы. Я бесповоротно расстаюсь со своей политической карьерой. Подобно Фемистоклу, устремившемуся на свет очага, я прибегу к очагу народа Британии. Я обращаюсь под защиту законов вашей страны. Я прошу, чтобы защитили меня вы, ваше королевское высочество, как самый могущественный, самый стойкий и самый благородный из моих врагов. Это письмо, конечно, не могло вызвать симпатии Байрона, но ещё менее вызывали в нём симпатию торжествующие стихи Томсона после того, как Наполеон, бежавший с Эльбы, был разбит в битве при Ватерлоо, а французские банкиры отказали разбитому императору в миллионах на новый набор войск. В стиле старого народного гимна Томсон писал: "Когда по слову дворца изъеждителя миров Англия возникла в утренней заре из лазурных вод океана. Ангелы-хранители этой страны огласили воздух хоралом: Царствуй, Англия, будь царицей океанских вод. Во веки веков англичане будут выше других наций, и народы мира всегда покорно пойдут под игом твоей власти. Великобритания, будь великой страной, да всколосятся твои нивы, зазеленеют твои луга. да процвёт богатая торговля со звоном золота в банках и торговля твоих городов. Однако и этот сливочный пирожок оказался с перцем. Наполеон нанёс огромный ущерб английской торговле, и надежды английских предпринимателей на немедленный результат падения Наполеона оказались преждевременными. Используя в период блокады английские конкуренты в достаточной степени укрепили свою торговлю на прежних английских рынках. Общая атмосфера Англии была напряжённой, так как несмотря на все надежды английской буржуазии и английского крупнейшего землевладения, взрыв полуперизма становился грозным фактором. Парламентская борьба была напряжена. Виги представляли интересы промышленной буржуазии, торговли и наиболее стойких представителей мелкой буржуазии. Они выступали сторонниками мира и внутренней уравнительной политики, в то время как тори, лидеры которых были закоренелыми врагами не только идей французской революции, но даже элементарного буржуазного либерализма, выступили с новой программой истребления в зародыше каких бы то ни было очагов социальной реформы. Будучи представителями крупнейшей земельной аристократии, они оказывались в полной зависимости от барышей хлебной торговли. Наступивший год был годом ожесточённой борьбы по вопросу о свободной торговле хлебом. В годы Наполеоновских войн на всей территории Европы стояли чрезвычайно высокие хлебные цены. Наполеоновская блокада повысила эти цены на территории Англии. Падение Наполеона и появление иностранного хлеба на английском рынке грозило ториям разорением. Они провели закон о облагавший иностранный хлеб крупнейшей пошлиной и наконец добились запрещения хлебного импорта, если цена английского хлеба будет ниже 80 шиллингов за четверть, то есть 36 франков за гектолитр.